Глава 34. Города, через которые его везли, Фрэнк видеть не мог. В закрытом бронированном фургоне было темно. В узкой щели под неплотно пригнанной дверью мелькали неясные тени. На Фрэнка напала апатия. Он по старой привычке хотел было уже заснуть, когда фургон наконец остановился, и дверь открылась, впуская свежий воздух и дневной свет. Такой яркий, что Фрэнк зажмурился. Ему помогли сойти на землю, а затем усатый сержант передал его очередному ответственному. «Вот, Лихачев, принимай. Это тебе арестант, а это его документы», — услышал Фрэнк. Он часто моргал, привыкая к свету. «Окей, где тут расписаться?» «Вот тут, где написано «принял», — подсказал сержант. Последовала длинная пауза, за время которой глаза Фрэнка наконец привыкли к свету, и он начал разглядывать тюремный двор. Официальная передача состоялась, и капрал Лихачев заметил. «А все трепались, что это будет Янг Бристоль». «Ничего, повезет в другой раз», – успокоил его сержант. «Может, и повезет, Флиц, да только я собирался сломать ему пару ребер. А теперь что прикажешь делать?» И Капрал недобро покосился на Фрэнка. «Придется, парень, сломать эти ребра тебе». «А причем здесь я?» – попытался улыбнуться Фрэнк, но улыбка вышла кислой. «Да ты не переживай. Просто Янг будет тебе должен, только и всего», – ощерился Лихачев. «Успокойся, парень, он шутит», – сказал усатый сержант. «Ну, бывайте, ребята. Счастливо оставаться». Сержант сел в кабину фургона, и машина поехала в сторону ворот. Часовой открыл одну створку, фургон выскользнул наружу, а Фрэнк остался один на один с Капралом. «Пойдем, друг, а то капитан уже заждался», сообщил Капрал и крепко взял Фрэнка под локоть. Войдя в сумрачное здание, Лихачев и Фрэнк поднялись по лестнице на два пролета и оказались перед окрашенной коричневой краской дверью с табличкой «Капитан Лейбдорф». «Сэр», — приоткрыв дверь, произнес Капрал. «Привезли?» — донеслось до Френка". «Так точно, сэр». «Заводи». Капрал подтолкнул Фрэнка, и тот первым перешагнул порог кабинета. «Ну-ка, ну-ка», — сказал капитан Лейбдорф и поднялся со стола, прихлебывая из кружки горячий чай. Разглядев, наконец, лицо пленника, капитан выпучил глаза и возмущенно закричал. «Что за дерьмо, Лихачев? И это, по-твоему, Янг Бристоль?» «Нет, сэр, это не Янг Бристоль. Мне передали его, как...» Капрал сверился с надписью на папке с документами, «как Рея Кертиса». Капитан подошел к пленнику ближе и заглянул ему в глаза. «Ну что, ублюдок, что приказывали тебе твои хозяева? Какое дали задание?» «Какие хозяева, сэр?» Переспросил Фрэнк, чтобы прощупать капитана. «А вот ты мне и скажи, какие такие хозяева. Может быть, Новый Восток?» «А может быть, убийца из Ордена Массе? А может быть, НСБ? А? Судя по твоей морде, тебя уже били?» «Да, сэр, мне не поверили». «И правильно сделали», — капитан поставил недопитый чай на стол и, повернувшись к Фрэнку, злобно прошипел. «Будешь говорить?» «Буду?» — неожиданно для капитана ответил пленник и, кивнув на капрала, добавил. «Но только без него, сэр». Капитан Лейбдорф отошел на середину своего кабинета и, поставив обшарпанный стул, сказал, «Посади его, Лихачев, а сам выйди, подожди за дверью». Капрал подвел Фрэнка к стулу и, обиженно сопя, покинул кабинет. А капитан взял второй стул и поставил его напротив арестанта. «А нельзя ли снять наручники, сэр?» «Чтобы ты меня придушил?» — хитро усмехнулся капитан Лейбдорф. «А какой мне смысл вас душить, сэр? Мы же не в лесу». «И то правда». Согласился Лейбдорф и, достав ключи, снял наручники. Остальные вериги с пленника сняли еще раньше. «Спасибо, сэр», — благодарно кивнул Фрэнк и начал растирать запястье. «Ну, я жду», — напомнил капитан, поудобнее устраиваясь на стуле и забрасывая ногу на ногу. «Да, конечно, сэр. Вам я расскажу всю правду». «А что ты рассказал лейтенанту Пингстоуну?» «Да все, что на ум придет», — усмехнулся Фрэнк. «А чего так?» «Я понимаю, сэр, что он мелочь, поэтому и ждал и тянул время, пока меня не сведут с кем-нибудь профессиональней вроде вас», — серьезно произнес Фрэнк. Он видел, что его слова упали на благодатную почву. Капитан Лейбдорф как будто бы подрос, и спина его распрямилась. «Я послан на хенган с заданием, сэр». Капитан кивнул со значительным видом. Его лицо как бы говорило. «Так я и знал». «Ну и каково же было задание?» «А вы разве не догадываетесь?» «Понятное дело, что догадываюсь, но ведь в твоих же интересах рассказать все самому». «Да, конечно, сэр. Дело в том, что я состою в террористической организации». «Как она называется?» «Черный квадрат, сэр». «Черный квадрат?» «Да, Черный квадрат, сэр. Наше течение откололось от анархической ортодоксальной организации Рудольфа Малевича. Вы о ней, конечно, слышали». «Ну, естественно», — соврал капитан. Каково же было твое задание? Я должен был доставить фонды нашему казначею. Затем пробраться на Хинган и обосноваться там. Понятно. А кто ваш казначей и где он находится? Он находится на станции Барьер-2. Капитан торопливо вскочил и бросился к телефону. Это Лейбдорф, сэр. Да, веду допрос. Очень серьезная информация, сэр. Похоже на барьере утечка информации, сэр. Да, сэр. Капитан положил трубку и в волнении забегал из угла в угол. Затем остановился перед Фрэнком. «Ты есть хочешь или курить?» «Курить нет, сэр. А вот есть – да. Сутки ничего не ел, только воды попил в туалете из крана и все». «Лихачев!» – позвал Лейбдорф. «Да, сэр». Дверь приоткрылась, показалась физиономия Капрала. «Сходи в столовую и принеси чего-нибудь поесть». «Что именно, сэр?» «Да что у нас, ресторан что ли? Неси, что будет». Капрал убежал исполнять приказания, а капитан снова начал расхаживать по кабинету. «Мне рассказывать дальше, сэр?» – спросил Фрэнк. «Нет, подожди немного. Сейчас придет майор Сайкс, тогда продолжим». Последнее слово еще не отзвучало, когда дверь распахнулась от резкого удара, и в кабинет вошел высокий широкоплечий человек. Капитан бросился к письменному столу и суетливо вытащил свой рабочий стул, который выглядел мягче и приличнее остальной мебели. «Вот, сэр», – он поставил стул перед начальником. Майор, не сводя с Фрэнка тяжелого взгляда, молча опустился на мягкое сиденье. Начальник молчал, а вместе с ним молчали Фрэнк и капитан Лейбдорф. «Так вот, значит, что ты за сукин сын?» Фрэнк покосился на капитана и не нашел ничего лучшего, как согласиться. «Да, сэр». Снова воцарилась тишина, нарушаемая только сопением майора. Так продолжалось около минуты. Наконец майор Сайкс снова открыл рот и процедил. «Слушаю». «Меня зовут Рай Кёртис, сэр. Я состою в террористической организации Черный квадрат», — начал свой рассказ Фрэнк. «Я был послан на Хинган, чтобы на нём обосноваться». «Казначей», — подсказал капитан. «Да, и передать казначею фонды». «Кто казначей?» — пробасил майор Сайкс. «Его зовут Турмас Рорди. Он служит на станции Барьер-2». Майор хлопнул себя по коленям и посмотрел на капитана. Тот, понимающе кивнул. «Где находится ваша штаб-квартира?» — спросил Сайкс. «На револьте, сэр. Как зовут вашего главного руководителя?» «Самого главного я не знаю, сэр. В организации придерживается строжайшая конспирация. Мне известно только имя руководителя моего звена». «И как же его зовут?» «Джо Кукис, сэр». «Джо Кукис!» — вскричали одновременно Сайкс и Лейбдорф. «Он же Орландо Рипш, добавил капитан. «И он же Янг Бристоль!» — сурово заметил Сайкс. «Вот как закрутилось!» Фрэнк сделал непонимающее лицо, однако в душе поблагодарил усатого сержанта, который назвал ему все имена Янга Бристоля. «Сэр!» В приоткрытой двери снова появился Капрал Лихачев. Увидев майора Сайкса, Капрал сделал испуганное лицо и хотел исчезнуть. «Что такое?» — прорычал Сайкс. «Он принес Кертису обед. Это я его послал», — поспешил объяснить капитан. «А, — понимающий протянул майор, — пусть заносит обед и убирается». Лихачев быстро подошел к письменному столу, сдвинул в сторону немногочисленные бумаги и, поставив под нос, поспешно удалился. По кабинету поплыл запах не слишком качественной пищи, однако Фрэнк был рад и такому обеду. «Ладно, парень, ты давай ешь, а мы с капитаном пойдем поговорим наедине». Майор отечески похлопал Фрэнка по плечу и тяжелой походкой направился к двери. Следом за ним выскочил и капитан Лейбдорф. Фрэнк поднялся со своего стула и перебрался к столу. Здесь он старался не спешить, пододвинул поднос с едой и принялся за первое. Это была баланда, претендовавшая на звание креветочного супа. Неумелый повар запустил мясо слишком поздно, и теперь его кусочки можно было жевать сколь угодно долго. Фрэнк понимал, что пока он обедает, Сайкс и капитан Лейбдорф решают, как лучше распорядиться ценной информацией, которую они получили. Назвав им одно из имен Янга Бристоля, Фрэнк поступил совершенно правильно. И хотя сам он о Бристоле никогда не слышал, здесь, на Хингане, этот человек, похоже, был чрезвычайно популярен. Лишь бы не появился какой-нибудь умник, который сложит одно с другим и сразу поймет, что информация Рэя Кертиса полная туфта, — рассуждал про себя Фрэнк. Он с трудом проглотил последнюю полуразжеванную креветку и перешел ко второму блюду. Им оказалась жареная рыба с рисом в качестве гарнира. «У них что сегодня, рыбный день, что ли?» Только со второго раза Франк сумел пробить рыбу вилкой и, предчувствуя очередную борьбу с пищей, тяжело вздохнул. Он отрывал небольшие кусочки и старательно их разжевывал, понимая, что в его положении привередничать не приходится. «Итак, они потребуют назвать всех известных мне соратников», продолжал рассуждать Фрэнк Это было несложно. Ему были известны имена около 600 человек, входивших в четыре различные криминальные организации. Это были большие синдикаты, связывающие Револьту, Любец, сырьевой район Нового Востока и многие другие миры. Разобраться в такой бороде довольно трудно, а отличить криминальную организацию от террористической и того труднее. Фрэнк уже покончил, наконец, с едой, когда в помещение снова заглянул Капрал Лихачев. Увидев, что арестант пообедал, Капрал забрал посуду и молча вышел, не отпустив против ожидания никаких кровожадных шуточек. «Видно для него, я уже вне критики», — решил Фрэнк. Капитан и майор Сайкс пришли еще через 15 минут. Было заметно, что оба преисполнены решимости действовать немедленно. «Как вам наш обед, мистер Кертис?» — между прочим, поинтересовался капитан. «Спасибо, сэр. Все было очень вкусно». «Вы отчаянный дипломат, Кертис», — усмехнулся майор. Фрэнк отметил, что теперь к нему обращались подчеркнуто уважительно. «Итак...» Вернулся к разговору Сайкс, усаживаясь на самый мягкий стул. «Итак, что нам осталось выяснить? Только пустяки. А именно, что вас заставило рассказать нам о своих намерениях, мистер Кертис, а не продолжать валять Ваньку, как вы это делали на допросе у лейтенанта Пинкстоуна. Видите ли, сэр, я собирался перебежать в БиЭкс и рассказать все, что знаю, именно им. Упоминание о могущественной организации...» Неприятно поразило капитана и майора Сайкса. Последний, поиграв чугунными желваками, спросил. «А почему именно БиЭкс?» «Я полагал, сэр, что только они смогут обеспечить мою безопасность в обмен на информацию». «То есть, мистер Кертис, вы настаиваете, чтобы мы передали вас в BX?" Он майора стал заметно суше и официальней. «А что мне остается, сэр?» Фрэнк беспомощно развел руками. «Мы и сами могли бы создать для вас персональную программу защиты», вкратчиво заговорил капитан Лейбдорф. «А что вы попросите взамен?» – осторожно спросил Фрэнк. «Да сущие пустяки, дорогой мистер Кертис. Вы ведь уже выдали нам агента на станции Барьер-2. Кстати, скоро его возьмут. Судно с группой захвата уже вылетело. И еще одна небольшая деталь. Как они выглядят, эти ваши фонды?» Это был туго свернутый из-за скорузлы от крови сверток. «С драгоценностями». «А почему он в крови?» — осторожно уточнил капитан. «Черный квадрат — это террористическая организация, сэр. У них вполне определенные методы добывания средств». «Понятно», — кивнул капитан и переглянулся с майором. На столе зазвонил телефон. Лейбдорф схватил трубку и представился. С минуту он слушал, затем сказал. «Хорошо, Гиршем, возвращайтесь». Капитан положил трубку на место и повернулся к Сайксу. «Сэр, лейтенант Гиршем только что взял казначея. Под матрасом его койки были найдены переданные господином Кертисом фонды». Капитан посмотрел на Фрэнка и, улыбнувшись ему, как старому знакомому, добавил. «Это был туго свернутый, заскорузлый от крови пакет». Фрэнк равнодушно кивнул, чувствуя в душе необычайное облегчение. «Он боялся, что Рордис струсит и не возьмет бриллианты. Либо возьмет, но спрячет так, что их не найдут. Тогда могут возникнуть осложнения». Но все прошло благополучно, и теперь словам Рэя Кертиса будут верить еще больше. «Итак, мистер Кертис, я хочу, чтобы вы поработали на нас», — сказал майор. «Совсем немного, только до того момента, когда появится Янг Бристоль. А потом мы передадим вас местному отделению БиЭкс, да еще снабдим наилучшими рекомендациями». «Но если вы меня полностью выжмете, сэр, я никому не буду нужен», — возразил Фрэнк. «Разумное замечание», — пробасил майор. С минуты он молчал по-видимому, соображая. «А давайте сделаем так, мистер Кертис, заговорил он наконец. «Вы поработаете на нас в том, что касается наших интересов, а все ваши дела за пределами промышленного союза пусть остаются с вами. Таким образом, и мы будем довольны, и вам останется, что преподнести людям из БиЭкс». «То есть я буду чем-то вроде официального двойного агента?» — несмело улыбнулся Фрэнк. «А что, вас пугают лавры Янга Бристоля?» «Не знаю, сэр, но, в общем-то, ваше предложение мне нравится». «Ну вот и отлично». Майор ударил себя по коленям и довольно улыбнулся.